Зоя. Если найдешь изумруды, отдай их моей дочери. Она не приехала, потому что ждет, что я стану ее умолять. Ей нужно, чтобы я умоляла. Дети это полые стебли, растут, будто озерный камыш и чуть что ломаются с еле слышным треском. Иногда я думаю, что ее отцом был Д. Тот парень, что взял меня первым. Она на него похожа. Никогда не прощает, не забывает и может сидеть в засаде вечность, чтобы однажды прыгнуть и получить свое. Отец Дэ был помешан на литовской живописи, в которой я отказывалась что-либо понимать. Моего насильника это удручало. Он подарил мне четыре картины из отцовской коллекции, Принес их в комнату с видом шейха, держащего за спиной связку отборного жемчуга. Охра, сепия и болотная грязь. Я поняла, что это своего рода репарация, и сказала то, чего он ждал — прекрасный спектр, уверенная кисть. Я по-прежнему жила в общежитии, в комнате возле душевой, поэтому картины отправились к твоей матери, в сарай. Я обмотала их пленкой и заклеила липкой лентой. Когда я сказала Дэ, что выйду замуж за первого встречного, хоть за мясника из лавки, лишь бы уехать из страны, он подумал, что я пошутила. Но куда там? Я надела сверкающие доспехи. Я знала, что мое поле битвы не здесь. Прошло несколько месяцев, и я уехала в Вену с рыжим архитектором. У него была старая такса, которой он посвящал стихи. Таксу пришлось усыпить, когда мы получили разрешение на выезд. Потом я ходила по ости и в резиновых тапках. Потом родила дочь. Потом плыла на корабле. Потом влюбилась в разбойника и отправилась на юг. Потом прошло еще лет пять, и я снова приехала в Вильнюс. Дэ узнал об этом и написал мне записку, передав ее через общего знакомого. «Я хотел бы получить одолженные тебе картины», говорилось в записке. Сначала я засмеялась, а потом задумалась. В этом была какая-то правда, такая же дикая и невразумительная, как он сам. Я пошла в сарай, вытащила картины из железной стружки и отправила их на грузовом такси. К чему я это рассказываю? В сущности, все, что у нас есть, — это вещи на грани подарка и одолжения. То, что мы считаем своим, телесную силу, любовь или, скажем, мирное время, забирают у нас безо всяких церемоний. Просто снимаются стен, оставляя торчащие гвозди и не выцветшие квадраты обоев. Приходят и забирают, объявляя, что срок пользования закончился, и все, отдавай. Мало ли что тебе обещали: Когда у фабио было хорошее стату данимо, он обрывал цветы и засыпал мою подушку лепестками. Когда оно было не слишком хорошее, я спала с перочинным ножом под подушкой. В нем была жестокость особого рода, нарочитая. Она растворяла его понемногу, как соляная кислота в желудке гиены растворяет шкуру и кости. Если бы я могла отлить этой дряни в стакан и дать тебе выпить, я бы так и сделала. Представляю, как ты сейчас поморщился. Но я знаю, что из любого яда можно сделать лекарство. Все дело в дозе. Возьми хоть ну хоть болиголов. Жестокость и легкость. Вот чего не хватает нам обоим. Такие, как мы, косточка, принимают все слишком всерьез и оттого тяжеловесны. При этом сами себе они кажутся ловкими, уж это я хорошо помню. На вашей кухне я однажды украла 25 рублей, фиолетовую бумажку, лежавшую в пустой сахарнице. Моя бабушка называла их «четвертной билет». Когда тебе было года два или три, я приехала к твоей матери попросить денег взаймы. Юдита выслушала мои новости и пошла в комнаты, оставив тебя сидеть за столом перед тарелкой супа. А я запустила руку в сахарницу. Там у вас всегда лежали деньги для молочника. В те времена молочник приходил к подъезду с бедоном из нержавейки. Летом бидон был на колесах, а зимой на полозьях. Мне нужно было купить пальто, чтобы выдержать венскую промозглую зиму. Я ведь не знала, что останусь там только на два месяца, а потом окажусь в теплых краях. В венском Хиасе мы заявили, что хотим в Америку. Нас посадили на поезд, идущий в Рим. Муж нашел там родственницу, которая приютила нас до родов. Потом мы долго перебивались с хлеба на воду, а через год я оставила ему маленькую дочь, написала записку и отправилась дальше на юг. Устроилась горничная на круизном пароходе. Думала, что обойду вокруг света, а за это время решу, что дальше делать. Найду страну, в которой мне будет хорошо. Заберу Агне и начну все с чистого листа, как положено. Моя кругосветка закончилась в португальском порту, а чистый лист оказался довольно грязным. Не повезло. Ну да ладно. Сегодня служанка принесла контрамарку в оперу, подаренную ей сестрой. Самый модный мюзикл сезона, сказала она, на музыку Бенни Андерсона. Готова уступить вам, если встанете и дадите себя причесать. Ох, нет, сказала я, садясь на постели. Абба, танцы в пионер-лагере, красные колготки, мама Мия, поцелуй после отбоя, разбитое сердце. Я встану и причешусь но давай лучше вина на террасе выпьем». «Сердце?» — она презрительно засмеялась. «У вас, русских, чуть что, сразу сердце. В оперу ходят, чтобы город знал, что ты еще не умер».